Глава 10. Лайза. Про Тони Косту я узнала за пару месяцев до нашей встречи. Летом 1966 года мне было семь лет. Мама работала в королевском кучере. Мы втроем жили в маленькой комнатке на первом этаже, рядом с офисом мотеля. Мы с Луизой старались по возможности держаться от мамы подальше. Я хвостиком ходила за Сесилией, пока та убиралась в номерах. Когда Тани напевала церковные гимны, то постоянно твердила про своего Тони. "Когда мой Тони вернется, я приведу его и познакомлю вас. Мой Тони хороший мальчик. Его отец погиб на войне, и я воспитывала моего Тони в одиночку". Сесилия не говорила, на какой войне погиб ее муж, но я решила, что это было очень давно и где-то далеко. О своем тоне Сесилия бормотала себе под нос. Голос ее тихо рокотал, как моторы лодок, причаливающих к пирсу. Сесилия доставала полотенца из сушилки, складывала их или натягивала чистые простыни на постели. Я была рада оказаться подальше от матери, и с удовольствием помогала Сесилии, подавала ей маленькие квадратики мыла в ванных комнатах, собирала грязные полотенца, брошенные гостями на пол. Сесилия всегда благодарила меня, улыбалась, похлопывала по руке или даже обнимала. Больше всего я мечтала об ее объятиях. Сесилия обнимала меня так, словно у нее больше не было никаких важных дел, словно она по-настоящему любила меня. Мама пару раз обнимала так Луизу, но мне такой ласки никогда не доставалось. Однажды, когда мы с сессили работали в номерах, к мотелю подъехал старенький Oldsmobile, и оттуда вышел мужчина. Дед Джорджи научил меня узнавать марки машин, и каждый раз, когда я угадывала, меня преисполняло чувство гордости. Мне так хотелось, чтобы дед знал об этом и похвалил меня. Я стояла у тележки с бельем, в руках у меня была стопка полотенец. Мужчина вышел из машины и улыбнулся мне. Он был высоким, загорелым, с густыми черными волосами и яркими белыми зубами. Я смутилась. Я не понимала, почему посторонний человек мне улыбается, но тут он сказал: "Привет, Ма". И я поняла, что за мной стоит Сицилия. Она бросила белье и посмотрела на него. На мгновение лицо ее приняло встревоженное выражение, но потом она кивнула и поспешила к мужчине, раскинув руки, чтобы обнять. "Тони," — воскликнула она, обнимая и целуя незнакомца. Мне редко доводилось видеть, чтобы матери обнимали и целовали собственных детей, поэтому я наблюдала за ними, приоткрыв от изумления рот. Но тут я заметила на лице мужчины гримасу. Он отстранился от Сесилии и принялся оттирать щеку от ее помады. "Я же говорил тебе, что мне не нравится помада", проворчал он. На работе я должна выглядеть прилично, тихо ответила Сесилия. Она уже не так радовалась его появлению. Я не понимала, что происходит. Ты вернулся слишком быстро. Я надеялась, что ты найдешь там работу хотя бы на несколько месяцев. Я же говорил тебе по телефону, что там ничего не получилось, и я решил вернуться. Но все же было нормально, без проблем, встревожилась Сесилия. Все было нормально, но я решил не вести девушек до Калифорнии, ответил Тони. Я оставил их в Пенсильвании и все. Прежде чем Сесилия задала новый вопрос, он добавил: Им надоело ехать, и я высадил их близ Филадельфии, там, где они захотели. Они сами этого захотели, а я вернулся. Сесилия на минутку задумалась, а потом фыркнула. Что ж, Без тебя обо мне хорошо заботился Винни, сказала она, перебирая пальцами кромку своего желтого свитера, словно снимая с него катышки. Тони рассмеялся, но смех был какой-то неприятный. «Еще бы, конечно. В конце концов, Тони посмотрел через плечо Сесилии и заметил, что я все еще стою рядом. А это кто? спросил он, впервые улыбнувшись. Я поняла, что он очень симпатичный. Это Лайза, дочь моей начальницы. Моя маленькая помощница. Сесилия повернулась ко мне. Лайза, поздоровайся с моим Тони. Я сложила полотенце в тележку и подошла, пылая от смущения. Никогда еще мне не доставалось такого внимания. Не зная, что сделать, я протянула руку, Тони хмыкнул, присел на корточки, и вся моя маленькая ладошка скрылась в его длинных, загорелых пальцах. Рад знакомству, Лайза. Я тебя ещё увижу сегодня, правда? Я смогла лишь кивнуть. Ну, хватит, хватит достаточно, прервала сына Сесилия. Нам с Лайзой нужно работать. Тони выпустил мою руку и поднялся. Я наконец-то смогла поднять на него глаза. Он направился ко входу в мотель. Ты не спрашивала, нет ли здесь работы для меня? спросил он. Мне нужна работа. Я говорила о тебе, миссис Беккер. Она здесь управляющая, и она тебя ждёт. Сесилия указала на офис. Без лишних слов Тони направился туда. Хорошо, что ты вернулся, Тони, сказала ему вслед Сесилия, но Тони не обернулся. Мы с Сесили вернулись к бельевому шкафу. Она покачала головой и вздохнула. «Ох, Тони, Тони.